Нашел безлюдную степь, тут целина, полей нет, совершил посадку в низине, полетал перед этим, вроде ровная местность, в принципе да, хотя и потрясло на кочках. Дальше снова использовал тюк маскировочной сети, приготовил ужин на примусе, поел и лег спать, окружив самолет растяжками. Выспался я отлично, никто так и не появился, не видели мой самолет, Да и садился я еще затемно, маскировался уже, когда рассветало. Немцы у дорог в основном находятся, в такой глуши им делать нечего. Сготовил завтрак, блины напек, поел. Времени три часа дня, 2 июня, сегодня вторник. Буду ждать наступления темноты, так что почему бы и не порадовать себя. Тем более купить сметану и сахар вполне могу. Готовые блины макал в сметану. А потом в сахарный песок очень вкусно, и молоко купил, запивать. Потом, достав трофейную карту, стал прикидывать свои планы. Дело в том, что я нашел карту, где указано местоположение всех немецких и румынских частей на этом участке фронта. То есть это разведывательная информация, которую передавали в штаб немецкой армии. Такая же карта или тунами была найдена. Координаты немецких и румынских аэродромов были на других картах, они тоже у меня имелись. Сами немцы меня не особо интересовали, только их аэродромы в плане уничтожения летных частей, а вот румыны в любом виде. Было желание сделать так, чтобы как можно меньше их вернулось на родину. Слишком уж зверствовали они на оккупированных территориях. Пора напомнить, что они тоже смертны. В общем, решено. Уничтожу 1100, те полторы сотни в селе не считаются и покину этот участок фронта. Тут меня все будут с собаками искать, и немцы, и наши, так что улечу подальше, но сначала прорежу фронтовую авиацию противника, выполню немецкий план ОСТ по румынам и свалю. Решено. Так и поступлю. Аэродромы немцы теперь превратят в укрепленные пункты. Конечно, опасно использовать танки. Одними артами это не вариант. Да, гарантия, но медленно и нудно, так же и с румынскими войсками. Танками их уничтожить можно быстро, а главное надежно. А в тандеме с артами, так еще на дальней дистанции поражать части два в одном. Так что аэродромы громим чисто танками, румынские части тандемом. Работать пятью машинами мне все легче и легче, так и будем действовать. И только об этом успел подумать и окончательно утвердить принятое решение, как прозвучал звонок, и перед глазами появилась надпись. Игрок. Вам предлагается квест. Информация по нему будет доступна после согласия. Да? Нет? Награда за выполнение квеста предлагается в трех вариантах на выбор. Первый. 40 тысяч баллов на личный счет и возможность полного управления пятью танками или установками. Второй. 30 тысяч баллов на личный счет и звание капитана, Командира батальона. Третий – 50 тысяч баллов и возможность управлять двумя машинами одной страны, но разных моделей. Отказывать я и не думал, поэтому подтвердил согласие на получение задания, пометив как награду третий вариант. Он мне нравился больше. Пятью машинами смогу управлять, две из них одной страны. Удобно. Звание капитана и должность комбата как-то не привлекали. Оно мне без надобности. Первый вариант тоже неплох. Все же туговато у меня шло управление пятью машинами, но ведь мог, поэтому третий и выбрал. Задание не пришло, но появилось под сигнальный звонок новое сообщение. Игрок, внимание, вы оштрафованы за читерскую игру. С этого момента для вас недоступна опция «Большая аптечка». Бак игры исправлен. Штраф, вы не сможете больше управлять более чем тремя танками, Или установками одновременно. Сука! С чувством прошипел я. Надо было первый вариант выбирать. С ним бы я при своих остался модераторы, уроды. Конечно, злость была, но если бы я вернулся в прошлое, то ничего бы не изменил. Исцелил парней и рад этому. Все я правильно сделал, и по совести, и по чувствам. Жаль, но теперь я не смогу лечить людей. Посмотрел на сноску информации. Сбой в игре, тот самый баг, благодаря которому я и смог столько народу вылечить, был модераторами устранен. Теперь лечиться мог только тот, кто приписан к экипажу, а это я. Точно, они не русские. Раньше подозревал, а теперь уверен. Тут и информация по квесту пришла. Открыв ее, я с интересом изучил, что мне там такое предлагают выполнить. Конечно, я, получается, сглупил, выбрав третью награду. Да смогу двумя машинами одной страны управлять, но не более трех в общем числе. В принципе, и с тремя танками я буду силен, просто слегка урезаны возможности. Но планы менять я не хотел. Ничего, в следующем квесте выберу возможность управлять пятью машинами. Итак, задача довольно интересная. Я бы даже сказал, вполне в моем характере. И с румынами там точно повстречаюсь. Будем работать. А сам квест... «Начинается через два дня, и за эти дни я должен выполнить часть планов, румын проредить и немецкие фронтовые аэродромы не забыть». Глава восьмая «Нужно, чтобы то, ради чего умираешь, стоило самой смерти» Антуан Сент-Экзюпери «Поматерившись чувством, и знаете, стало легче», я решил проверить, как штраф работает. Купил пять танков второго уровня, они где-то по 3000 кредитов стоили, недорого. Штраф действительно был, и меня наказали за хорошее и правильное дело. То есть я могу управлять тремя танками сразу, а попытка взять под управление два других не выходила, как будто их нет, соскальзывали мои попытки. Помучившись так и сяк, нет, не выходило, Только три машины и все. Я вздохнул и, выстроив танки в линеечку, улегся в тени крыла самолета и стал обдумывать предстоящее задание. Вот только, чтобы до него добраться, нужно пролететь 700 километров по прямой, а дальность полета моего самолета не превышает и половины пути. Ничего, буду уничтожать немецкие аэродромы, там и добуду бензин». Теперь по самому заданию, или как его называют модераторы, квесту. Два дня до начала, и думаю, тратить их тут. Гонять немцев и румын не стоит, а желательно сразу, как стемнеет, лететь к Крыму. Да, задача мне стояла не слабая. Не допустить прорыва обороны окруженного Севастополя. Помочь защитникам города укрепить оборону. В случае, если помогу расширить территорию удерживаемую советскими войсками, то будет бонус. Расширенную тактическую карту мне с квестом не дали, видимо, посчитали, что не требуется. Я не знаю, сколько займет выполнение задания, пока мне его не засчитают, но работать собирался со всей серьезностью. Там наши ребята погибают, поможем, чем сможем. А пока я прикинул возможности и тактику применения своего соединения, И как ни крутил мысли на разную тактику, а получался один вывод. Работать придется в тандеме арты, чтобы вышибало то, что не достанут танки. В общем так, ИС-3, 110 и американская арта М-12. Скорострельность у нее при полной модернизации, а пока ее нет, впервые установку использую. Три выстрела в минуту, но орудие крупное, 155 миллиметров. Заодно всю технику прокачаю. Прокачаю танки до полной модернизации, после возможной гибели сменю их на японца и немца, тоже прокачивать буду. Также и с артой, модернизирую и куплю британца. Приняв такой план как руководство к действию, я занялся самолетом. Осмотрел его, заправил, осталось две канистры с бензином и одна, где две трети моторного масла. Посидел с картой, изучив местоположение разных аэродромов. Хм. По пути на дальности в 350 километров находится только один аэродром, где я могу пополнить топливо, найдя горючее. Аэродром румынский — это судьба. К наступлению темноты сварил супа, рыбного, открыв банку рыбных консервов и закупив овощей. Получилось очень даже вкусно. Потом чай попил с оставшимися блинами. и забравшись в салон самолета, мотор уже работал, винт вращался Я смог поднять самолет в воздух и полетел в сторону Крыма. Маршрут я выбрал такой, чтобы не пролетать над армейскими частями, так что если засекал с помощью тактической карты, то облетал стороной, что заметно увеличило дальность полета. И за 10 километров до нужного мне румынского аэродрома мотор вдруг начал сбоить, зачихав. Датчик показал, что топлива нет, так что я поспешил посадить самолет не с моими куцами пилотными навыками в темноте с остановившимся винтом совершать посадку. Машину я не разбил, хотя и вышло жестко, по сути сел куда смог, а тут места боев, воронки мелкие, видимо от ротных минометов остались. Потрясло и покачало, чуть не скопотировал, и так машина встала, перекосившись на одно колесо, что оказалось в воронке. Маскировать не стал, купил БТ-7, и погнал в сторону румынского аэродрома. Если там не будет шторьха, немцы их румынам точно поставляли, то придется брать запас бензина, да побольше, чтобы с собой взять в салон, буксиром укатить самолет на ровное место, заправить и полететь дальше. К утру я должен быть на месте. Можно сразу атаковать. Зачем мне ждать лишние сутки? Когда немцы начнут дожидаться, вот еще. Нанесу превентивный удар с тыла. Аэродром был на месте, и когда я на полной скорости, снеся пулеметное гнездо на въезде, ворвался на территорию, то достал два танка, Тайп-34 и Японца, тоже пятого уровня. Вообще нравятся мне японцы, у них стволов столько, что плотность огня больше в два раза, чем у других танков. Оттого я их с охоткой и применял, вот как сейчас. Меня не ждали. Аэродром спал. Тревогу подняли, но все три танка обрушились на палатки. Аэродром полевой, и вблизи никаких населенных пунктов. Отчего я его и выбрал. Разве что железнодорожный переезд рядом, но до него полтора километра. Место, видимо, выбрали из-за озера, которое было рядом. Из-за палаток выскакивали или выбирались немногие выжившие. Я первыми же ударами нанес серьезные потери в людях. И вот, пока японец ИБТ уничтожал личный состав аэродрома, китаец работал по охране и зениткам, последних было не так и много. Румыны и зенитная оборона явно пренебрегали. Да и в охране всего лишь взвод, который я вынес за минуту, так что отлавливал тех, кто пережил первый шальной удар и подранков добил. Шесть минут, и живых на аэродроме не осталось. Да и небольшой он был, всего 140 румын при двух десятках самолетов, и немногочисленной техники. Бензовоза не было, видимо, сами заправляли самолеты из кузова машины, где стояли бочки. Я их не зацепил, оба грузовика с топливом уцелели. Румынская авиационная часть относилась к легкой бомбардировочной. Но дальность невелика. Все машины одной модели — бипланы. Я посмотрел документы в штабной полуземлянке, прибрав карты — это были ИАР-37. Связного самолета тут не было. Я прикинул возможность лететь дальше на этом бомбардировщике и не рискнул, слишком опасно. Так что, обстреляв из танка в переезд и разрушив домик смотрителя, забрал с собой БТ, а сам, сев в грузовик с топливом, проверил тот ли бензин, что нужно, а не немецкая синтетика. Хотя для самолетов они вроде натурально используют. С танком доехал до Шторха. Остальные два самоуничтожились на аэродроме, а всю румынскую технику я продал. Дальше понятно. Взял на буксир танком, уволок самолет подальше, проверил землю, нормально, ровная, заправил самолет, как и пустые канистры, что находились в салоне. После этого продал грузовик с остатками топлива и, поднявшись в воздух, полетел дальше. А ведь с момента, как я покинул место дневки, прошло три с половиной часа. Два часа летел, и полтора заняла добыча горючего. До наступления светлого времени суток осталось три часа. Летел дальше благополучно, действуя той же тактикой. Держаться подальше от крупных скоплений людей. А карта помогала облетать стороной населенные пункты. В районе города Джанкой, уже за ним, это Крым, совершил посадку и перелил из канистр бензин в бак. Как раз все и ушло, после чего продал пустые канистры, вернулся в салон и, запустив, не успевший за 10 минут остыть мотор, полетел дальше над территорией Крыма. Тут меня у Симферополя солнце и догнало. Первые лучи его ослепили, и я, жмурясь, пошел на посадку. Хорошего понемногу. Немецкие посты воздушного наблюдения уже должны были сообщить о пролете одиночного самолета, не указанного в расписании. Так что стоит ожидать появления истребителей. Хотя бы пары. Посмотреть, кто это тут летает. Возможно, меня и по рации вызывали, но она отключена. Сел прямо на дорогу, благо в такое раннее утро пустая была. До Симферополя 10 километров осталось. Я его видел вдали, хотя и летел на высоте 200 метров. Сел удачно. Тут был ровный участок. Ямы явно недавно засыпаны. Продал самолет и сразу купил три танка. Арту пока не брал, я решил пройти через город огнем и свинцом. Это были ИС-3, 110-й и Японец. Первые два восьмого уровня, мощные танки, третий седьмого, но в городе он будет как раз в тему. Немца теперь не вызовешь, если только менять иногда при гибели того или иного танка. Сам я в ИСе устроился, Перед этим красной краской нарисовав звезды поверх японских тактических знаков. Карта показывала, что в трех километрах раскинулся довольно большой аэродром с бетонными полосами. Их две было, видимо, бывший советский. К нему я и двинул. Прокатился, эти три километра за десять минут преодолел, и, появившись на виду, двинулся дальше, не спеша открывать огонь. Тревоги пока не было. А так... Крупная авиационная часть, похоже, там стоит, самолетов больше сотни. Хм, там не только немцы, но и румыны. Характерные силуэты бипланов в строю я приметил, да и бывшие польские бомбардировщики. Точно они. Танки катили к аэродрому, и уже около километра до границы осталось, когда старший на посту, видимо, Унтер, похоже, сообразил, что происходит, и метнулся к небольшому строению КПП. «Скорее всего, к телефону». Так что я остановил танки, и они синхронно грохнули залпом. У аэродрома были основательные трехэтажные здания, казармы или нечто подобное, вот фугасы и полетели в них. Карта показала, что здание полны красным, видимо, все же казарма. Один фугас рванул на стене, а два влетели внутрь и разорвались в казарме. Сразу погасло немало точек. Черт, да я сразу на счет получил 143 тысячи кредитов. Больше сотни погибло. Отличный залп вышел. Танки на максимальном ходу шли к аэродрому, расстреливая зенитки. Их много вокруг аэродрома было. Тут и Ахт-Ахт стояли, но немного. А я пулеметным огнем стрелял по мечущимся солдатам. Танки разошлись фронтом на полтора километра. Я в центре, и мои две машины в 700 метрах по бокам. Работали пулеметы и пушки, не переставая. Царями на поле боя оказались зенитные пулеметы китайца и ИС, да так, что я мигом набрал базы для китайца, исследовал, купил и сменил башню, сразу поменяв ДШК на КПВ, тот мощнее и дальнобойнее. Пулемет немедленно приступил к делу, уменьшая поголовье летного и технического состава этого аэродрома. Пушки работали по зениткам. Обычные пулеметы винтовочного калибра по скоплениям солдат в прямой видимости, крупники по тем, кто в зданиях находился. Пару раз выстрелил по самолетам, что пытались взлететь, их обломками замусорил обе полосы, и теперь взлететь уже не было никакой возможности. Двигаясь по аэродрому, зачищал куда качественнее, чем обычно, даже останавливал машины, а подранков обязательно добивал. Выдавив на другой край аэродрома всех, кто выжил, едва ли сотню человек, многие ранены, продолжая не обращать внимания на поднятые руки, уничтожил оставшихся. Да и зенитки с этой стороны тоже. Дальше стал продавать технику, а то семь с половиной миллионов потратил на эти три танка, модернизацию я тоже считаю, а заработал всего три с половиной. Все три танка немедленно покатили ко второму КПП. Там была ближайшая дорога от города, откуда уже три десятка грузовиков двигались при шести бронетранспортерах и двух броневиках. Их нагоняло 16 немецких самоходок «Артштурм». Это они на шум боя выдвинулись. Быстро они среагировали с момента первого выстрела, и по окончанию прошло всего семнадцать минут. «Сам я оседлал мотоцикл, так перемещаться быстрее можно» и, дистанционно управляя танками, стал ездить и убирать трофеи в магазин. Мои бронемашины, выйдя на границу со стороны города, сразу открыли огонь. Кстати, у ИС-3 я сменил орудие на Д-25Т, как у китайца, а японца полностью модернизировал. На восьмой уровень начал копить. Так вот, китаец и ИС стали бить по немецким самоходкам, используя дальнобойное орудие а японец по грузовикам и пехоте, что спешно высаживались из машин. Орудие разносило броневики и бронетранспортеры. В общем, немцев ждал горячий прием. Хотя немцы были только на самоходках, в грузовиках оказались румыны. А когда я закончил с трофеями, то все немецкие самоходки, никто не смог уйти, не успели, вполне себе ярко полыхали, как и большая часть грузовиков и бронетехники. Отступить в город смогла едва ли сотня солдат. Однако и мне теперь не стоять на месте. Танки не только по солдатам стреляли. Тут также обнаружилось три зенитные батареи. Больше их нет. Доехав до своих машин, продал мотоцикл и забрался в ИС. После чего все три мощных бронированных монстра уверенно пошли вперед, причем все так же вместе, а не выстраиваясь в колонну. Правда, вскоре словив бронебойный снаряд, тряхнула сильно, и звон пошел, быстро перегнал вперед китайца и японца и пошел следом. Достиг окраин города и вошел на его территорию. Симферополь замер в испуге. Я видел, что немногочисленные жители укрывались в подвалах и других укрытиях. Опытные, и это хорошо. Видимо, генералы, а войск тут было много, пара дивизий точно есть. Посчитали, что в городе со мной справятся. Только вот я видел, где они скапливаются. Вторые этажи зданий. И клал туда фугасы, расстреливал крупнокалиберными пулеметами прямо через заборы или строения с тонкими стенами. Город я не берег. Старался только жителей не зацепить. Вторые этажи зданий, где был противник, расстреливал из пушек и часто разрушал вместе с первым. Улица была достаточно широка чтобы два танка шли строем, а мой ИС следом. Пушку его я развернул назад, потому что нас уже окружать начали, но зенитный пулемет работал по целям с разных сторон. За 20 минут неспешного движения по городу я часто останавливался и, пока не уничтожал противника, до которого мог дотянуться, дальше не двигался. Так что за эти 20 минут потери составили столько же, что они потеряли перед городом а там без малого два батальона полегло. И если противник думал, что я решил проскочить город, танки в городе не воюют, то он сильно ошибся. Добравшись до противоположного конца города, оставив за спиной около трех тысяч трупов, полк по факту выехал и стал расстреливать батареи. Тут и зенитные, и артиллерийские, еще несколько на дороге двигалось в нашу сторону. Получаса мне хватило, чтобы все эти пять десятков стволов разного калибра уничтожить, частично вместе с расчетами. Треть все же разбежались, поэтому и уцелели. Закончив и развернувшись, я покатил дальше, уже по другой улице. К слову, подбить или поджечь мои танки ни разу противнику так и не удалось, хотя и попадали. Солдат я не подпускал, чтобы не могли гранаты швырнуть или мины закинуть, держал дистанцию а вот пушки иногда использовали. Сам не раз был оглушен снарядами. Противник бывало выкатывал пушку и стрелял, обычно успевал сделать один выстрел, редко два, потому как все погибали вместе с расчетом. Еще что отметил, воевали в основном немцы, румыны больше бегали, а где они шли в бой, то за их спинами были немецкие пулеметные расчеты, как за отряда. «Город я не покидал» двигался от одной окраины до противоположной, медленно зачищая. На железнодорожной станции побывал, оставив после себя разруху и множество трупов, там как раз эшелон подошел с пехотным немецким батальоном. Никто не выжил. После третьего марша сквозь город противник уже начал прятаться. Чудовищные потери, около 15 тысяч, ясно намекали, что соваться под мои пушки и пулеметы не стоит. Как солдаты не прятались или укрывались, огонь был точный и до уничтожения. После этого мой взвод двигался дальше. Как я отметил, противник бежал из города, уже тысяч пять ушло, в основном румыны. Пора и мне покидать Симферополь и двигаться к Севастополю. Еще отметил во время третьего рейда по городу, от окраины к окраине, что рядом появилось множество зеленых точек. Я не говорю про здание гестапо, где люди сидели в подвалах. Я расстрелял оба этажа, убедившись, что живых противников там не было, покатил дальше, но после меня в здание проникло несколько местных жителей. Они, видимо, откапывали вход в подвал и выпускали всех, кто там был. Там же на площади, видимо, штаб местной группировки разместился. Флаги висели, машин не было, удрали. Здание я тоже расстрелял хотя как раз в нем никого и не оказалось. В результате я к окраине, где была дорога на Севастополь, подошел с пехотой в количестве двух сотен человек, увешанных оружием с ног до головы. Видимо, оккупанты их так достали, что, видя бой и жуткие потери противника, решили поквитаться. Да и меня явно приняли за часть Красной Армии. С этой пехотой я мог позволить себе небрежность с подранками, то есть не добивал. Мы уже освоились работать тандемом, хотя на контакт не выходили. Я стрелял, они ожидали, а когда ехал дальше, то зачищали здания, по которым я стрелял, добивая подранков и собирая оружие. Уже знали, что там можно найти трофеи. Да их по городу теперь уйма. И вот, когда я подъехал к окраине города, пушки танков сразу стали бить по забитой войсками дороги. Вовремя я тут появился. Похоже, к городу кто-то кинул целую моторизованную дивизию. Танков одних около сотни. Правда, в основном легкие. До такого зоопарка, что даже смотреть смешно. Около двух десятков. Там были и бывшие советские машины разных типов. Не сразу, но я понял, что на танках румынские опознавательные знаки. Что я скажу. В Симферополе я полностью модернизировал ИС и китайца, начав копить на девятый уровень пока не больше двадцати тысяч баллов. С японцем накопил на восьмой уровень, исследовал его и отогнал по улице подальше, ведя постоянный огонь по мелькавшему в разных местах противнику. Они решили поохотиться на одинокий танк без пехотного сопровождения, видимо, посчитали легкой целью. Ну-ну. Пока отгонял его, то 200 солдат противника на тот свет отправил и две пушки расстрелял. Он ушел за дистанцию управления и самоуничтожился. А я купил тяжелый японский танк восьмого уровня, ОНО. Дубовый. Это два других моих танка после полной модернизации стали конфетками, а этот пока готовить буду. В общем, я купил японца как раз перед тем, как выйти к дороге на Севастополь, так что ему есть где заработать баллы, и он начал зарабатывать с остальными. Времени замазать японские тактические знаки не было, ну и ладно. Местные остались в городе. Они видели, какие силы надвигаются на Симферополь. Да и авиация, наконец, появилась. Видимо, вызвали с другого аэродрома. Двенадцать румынских бипланов, но в стороне шесть мессеров крутились. Три моих танка вели плотный огонь по немцам, пулеметы по пехоте, что покидали машины, зенитные тоже, кроме японца. У него пока не было пушки по танкам. Однако, когда появились самолеты, я зенитки попридержал, активировав перезарядку, а то там немного осталось в лентах. Стрелял много. Поэтому, когда румыны подлетели, высота метров 800, и закружившись, стали готовиться к бомбометанию, оба моих КПВ одновременно заработали. Короткими очередями по 5-6 патронов. Этого вполне хватило. Добил двух подранков, что пытались уйти, дымя, и все. Все 18 бипланов горели на земле. Но не только они. Две пары мессеров снизились, чтобы посмотреть внимательнее на мои машины, и один истребитель я сбил, остальные сразу ушли. Резко, даже стрелять не стал, не попаду. К слову, когда эти румыны прилетели, я на тот момент уничтожил 19 румынских танков, что, расходясь от дороги росыпью, И, пытаясь построить клин, атаковали меня, а с ними до батальона пехоты. Японцу вон ходовую и двигатель заменил, модернизировав. Зенитный пулемет купил, он спаренный, хотя все равно винтовочный патрон. А так тот быстро баллы набирал. В кредитах 30 миллионов на счету. Неплохой бонус. Только на аэродроме на продаже техники 3,5 миллиона заработал. Да и в городе, и на дороге немало. И счет рос как у кредитов, так и у баллов. За холмами, откуда атаковала город эта румынская бронедивизия, начала работать артиллерия. Подумав, я стал маневрировать на окраине. Тяжелые чемоданы поднимали огромные столбы земли в воздух, поэтому я погнал японца вперед, решив его потерять в бою. А вот немецкие танки к себе не подпускал. Зайдут с кормы и расстреляют. Там броня тоньше и подожгут. В упор их пушки с броней справятся. А японца я решил разменять на Арту и накрыть артиллерию противника. Одной установки мало, но хотя бы снижу огонь, постепенно выбивая расчеты. К моему удивлению, японец продержался 10 минут. Он уже дошел до границы в 700 метров, но дальше я его не отправлял. Итак, маневрируя своими многочисленными башнями, Постоянно работал. Потери Румы нанесли от его огня просто чудовищные. Танков горело уже пять десятков. Еще двадцать встали с разбитыми гусеницами. Это работа моих крупнокалиберных пулеметов. На их счету теперь полтора батальона пехоты с разной техникой и 12 танков. Бронетранспортера я не считаю. Хватало баллов на замену орудия, что я и сделал. Ну и всякие опции для него приобрел. А орудие в 150 миллиметров. Укороченное, но мощное. Исследовал, купил и установил, так что теперь оно грохотало. А все же спалили танк, прорвался взвод, отмечу, не румын, а немцев, у того как раз часть пулеметов перезаряжались, и закинули мину на моторное отделение. Положили всех, но танк загорелся. Я восстановил, но он словил в борт снаряд, и взорвался от детонации боекомплекта. Я тут же достал арту, американскую, седьмого уровня, и она заработала по артиллерии противника. Теперь, вися над вражескими батареями, я их отлично видел. Стояли рядом друг с другом без укрытий, явно сходу развернули на огневые. Так что я клал снаряд между двух орудий, и разрывы мощных фугасов выносили расчеты. Танковую атаку противника я остановил. Румыны, на удивление, упертыми оказались, но все же дрогнули от таких потерь. Все танки встали и не могли двинуться. Половина из сотни горела, но другие еще стреляли. Остановил просто, сбил гусеницы зенитными пулеметами, и теперь орудия ИСа и китайцы грохотали, не переставая, уничтожая их. Атаковать я не спешил, пока не выбью все танки, так что от снарядов серые коробки бронемашин противника буквально разваливались. Многие обездвиженные танки румыны бросили, однако пулеметы работали, и я старался не упустить танкистов. Закончив с бронесилами, похоже, у Манштейна это были последние танки, те самоходки, что атаковали аэродром, и эти я больше не видел. В городе против меня 11 броневиков использовали, половина бывшие советские, но и все. В общем, решив проблемы с танками, их теперь только на металлолом, я двинул обе свои машины вперед. Арта следовала метрах в ста позади. К слову, мне гусеницы сбивали постоянно. Башни болванками клинили, повреждения прибором наблюдения и зенитным пулеметом наносили. Близкие разрывы артиллерийских снарядов тоже не радовали. Хорошо прямых накрытий не было. Спереди у танков на лобовой броне все в от попаданий и торчали болванки, но пробитий нет. Хотя от брони окалина и отлетала, я лечился аптечкой, а теперь двинул вперед. И дивизия, которая уже потеряла наступательный порыв, стала отходить. Да побежала. Она уже потеряла один полк полностью и два батальона во втором полку. Третий в бой еще не был втянут. Найдя штаб дивизии, рядом машины легковые, штабные и радийные, точно он. Арта пару фугасов там положила, чтобы расстроить управление дивизией. Хм. А больше против меня никого не было. Видимо, вблизи только эта часть, явно следовавшая к Севастополю для участия в последнем штурме. Усиление Манштейну. Мои местные помощники, что изображали пехоту, быстро свинтили еще когда немецкие артиллеристы пристрелку вели. Видя, кто наступает на город, похоже, решили, что дело плохо, и разбежались. А я, сломив наступательный порыв, двинулся вперед несокрушимо. Мессеры недолго в синеве велись, улетели, и вскоре появился одинокий истребитель, но горел он зеленым, як один оказался. Тот покрутился, и я поначалу подумал, что советский летчик меня атакует, Зашел в пике, а он, оказалось, рассматривал мои танки и, видимо, тактические знаки. То, как я румын и немцев гоню, сверху было отлично видно. Сделал еще два захода, после чего поспешил сбежать в сторону Севастополя. Две пары мессеров появились, причем низко летели, я этим воспользовался, и сбил двух, третий уходил дымя. А я как раз прошел танковое побоище, дым остался позади. Тут чище было, и, сталкивая с дороги горевшие и разбитые машины, двигался следом за немцами, нагоняя. Все же пешком удрать от танка сложно. Арта шла сзади, время от времени делая очередной выстрел и нагоняя. И я, удалившись от окраины сильно побитого боем города километра натри, встал. Отсюда было отлично видно еще не подавленные мной батареи и я открыл по ним прицельный огонь фугасами танковых орудий, а Арту развернул. Для нее другая работа была. В четырех километрах слева виднелось большое зеленое пятно. Я ранее любопытствовал уже, поворачивал туда Арту и смотрел, что там. Как и ожидалось, это лагерь военнопленных оказался. Причем, снизившись, я понял, что охраняли пленных местные, татары. Вид характерный. Никак не спутаешь. Форма немецкая, но без знаков различия. Ранее я их не трогал, хотя видно, что татары сильно волновались, да и горели все красным, редко кто оранжевым. Четверо вроде было на пять сотен. Сейчас у ворот лагеря собрались и явно устроили митинг, по количеству их там около батальона. Да и пленных немало, тысяч пять, не меньше. Вот так, пока танки выбивали артиллерию, Постоянно маневрируя, не хочу, чтобы меня накрыли, я артой попал точно в центр толпы предателей, разметала всех, фактически одним выстрелом привел охрану лагеря в недееспособность. Естественно, погибли не все, тех, что в центре испепелило, большую часть переломало ударной волной и осколками, одну вышку повалило и забор повредило, а вот тех, что стояли с краю, контузило и оглушило но они уже начали шевелиться и пытались встать. Примерно сотни их там, плюс те, что на вышках у пулеметов находились. Сам лагерь открытый, для такого количества пленных построек на территории мало. Там какие-то летние домики были, возможно, даже бывший пионерский лагерь. Но как накрыло татар, военнопленные видели и бросились к ограде и вышкам. Татары у пулеметов открыли огонь, Многие падали, сраженные пулями, а когда арта перезарядилась, я выстрелил и повалил вышку с другой стороны, проложив проход наружу. Потом и с другой стороны, стараясь, чтобы не пострадали от разрыва в пленные. Потеряв где-то около пяти сотен человек, они все же смогли справиться с охраной, выбегая наружу. Потом добили тех, что на митинге были, и стали вооружаться. Вот только раненых много очень. «Да, как-то кроваво уж слишком освобождение вышло, с большими потерями. Надо было им смирно сидеть, я бы разнес там все, и можно спокойно уходить. Ладно, что сделано, то сделано. Не мог я туда танки отправить, только так дистанционно арты помочь, что и сделал. А сейчас я иду на Севастополь, то есть на немцев и румын, что его окружали». Арта вернулась к истреблению артиллерии. Там многие пытались орудия эвакуировать, но не помогло. Мы сближались и вели огонь. Иногда танки скрывало поднятыми вокруг фонтанами земли, но чем дальше, тем меньше их было. У немцев и румын заканчивались орудия, и сами артиллеристы пока совсем их не потеряли. Я гнал остатки дивизии, пока не прижал их к низине, а выход из нее простреливался и пошел вниз штурмом. Арта работала по целям вокруг, по аэродрому подскока, по складам и разным мелким тыловым частям. Да, мне китайцы сожгли. Два прямых попадания и детонация. Он у меня уже полностью модернизован. Наполовину на следующий танк баллов набрал. Но покупать его снова я не стал. «Тигр-2» купил. И теперь его гнал рядом, постепенно модернизируя. Когда добил остатки дивизии... В разные стороны разбежались человек двести, по сути, она прекратила свое существование. Я полностью модернизировал «Тигр» и направился дальше, собираясь ударить в тыл немецким и румынским войскам, о чем они уже должны прекрасно знать. Следующей моей целью была огромная мартира на железнодорожном ходу, что обстреливала город. «Дора», кажется, ее называли. Немцы кидали на мои танки все, что было под рукой в основном румын, чему я как раз и не возражал. Те разбегались после первых же стычек, боями их назвать сложно, очень трусливы. Вот только засада с этим, убегать я им не хотел давать и вел счет, обещал ликвидировать сто тысяч и выполню, и он постепенно рос. Я в настройках нашел возможность установить счетчик уничтоженных мной противников, это как в игре на компе. Сколько танков уничтожил, столько и показывает. Этот счетчик установил как и по самолетам, но и по солдатам с офицерами. Отметил румынские войска и немецкие, и счет по ним рос. Активировал я подсчет потерь противника только перед аэродромом у Симферополя, так что отсчет шел оттуда и на данный момент. А сейчас в 6 часов вечера Идору я расстрелял, вызвав детонацию ее снарядов, а потом, двигаясь в сторону села Николаевка, параллельно передовой, она в 10 километрах слева от меня была, громил тылы. Не приближался к передовой, в основном артиллерия меня интересовала. Счет составил 43 206 уничтоженных солдат и офицеров вермахта и люфтваффе, 22 308 солдат и офицеров румынской армии. Они как-то не особо хотели погибать под огнем моих танков. Только немцы, подпирая румын со спины, могли заставить их сидеть в обороне. Дошло до смешного. Полк румын решил сдаться, подходя с поднятыми руками. А я подпустил их поближе. И никто не ушел. Все тут легли. 1706 человек. Подранков добил. Меня уже не атаковали. Пытались остановить в наспех выстраиваемой обороне. Даже на минное поле завели. Там «Тигр» подорвался, пришлось ремонтировать и задом выводить. Кстати, я на Т-10 баллов набрал, так что пересел на «Тигр» и отправил ИС-3 вперед. Тот почти час активно атаковал противника, двигаясь впереди меня на полкилометра. Пока, наконец, мне его не подбили и со второго раза не сожгли. Тут же появился Т-10, свежая покупка, и я постепенно стал его модернизировать. К этим шести часам ходовая и двигатель были исследованы и приобретены. Арту мне сжигали не раз. Больно уж немецким и румынским артиллеристам не нравился ее точный огонь. Поэтому сосредоточились на ней. А я, когда до восьмого уровня баллы поднял, исследовал. Но после того, как американца мне в очередной раз накрыли и сожгли, покупать не стал. Француза взял, британца не пожелал. И теперь он меня сопровождал и по немцам точно бил. Это я к чему веду? Шесть часов наступило, кто другой бы одурел от постоянной стрельбы и уничтожения противника. Без выстрелов ни минуты не обходилось. Но я приводил себя в порядок аптечкой, наносил ранку и излечивался. Заодно отдохнувшим себя чувствовал. Поэтому с раннего утра, как прилетел, ни разу не отдохнул, даже ел в движении. Только воевал и ослаблял армию Манштейна. И, по моим прикидкам, уже наполовину это сделал. Резервы все точно выбил. Но нужно было закончить дело с тылами и ударить по передовым войскам. С этим труднее будет. Они окопались, в отличие от тылов. Однако не успел. Чудовищный разрыв у гусеницы Тигра повалил танк на бок, и темнота. Вырубила. Все-таки накрыли гады. Когда-нибудь им должно было повезти. И это произошло. Глава девятая. Насилие — суть войны. Томас Бабингтон Макколей. Очнулся я, к счастью, почти сразу. Аптечка на автомате стояла, так что излечила от всех повреждений. Тигр потерян, тут и на гусенице его ставить нужно. Кстати, одной нет, сорвало. И изувечен поэтому я решил сменить его на Т-10. Заминка со стрельбой, если и была, то незаметная. Арта быстро нашла дивизион тяжелых гаубиц, что по мне били, судя по длинным стволам, французские трофеи, и стала выбивать расчеты и орудия. А я, открыв люк и не обращая внимания на звон пуль, что горохом попадали в башню Тигра, выкатившись наружу, прихватил автомат и вещмешок, подполз к своему советскому танку. Он подкатил поближе, пулеметчиков, что себя проявили, уже уничтожил. Я забрался под танк и втиснулся внутрь через эвакуационный люк в днище. После этого танк покатил вперед, а я купил новую арту, британскую. И теперь две арты работали по противнику. По факту я выбил основной состав артиллерии, где-то 90 батарей разных калибров, не считая Доры, и две самоходные мортиры Карл. А ведь некоторые батареи были сверхтяжелые — 200 миллиметров и 300. Я повернул с дороги на Севастополь в сторону Николаевки, двигаясь в ближнем тылу стоявших на передовой немецких и румынских войск. Но был еще поворот в сторону Ялты. Там расстояние тоже немалое, и своей артиллерии хватало. Ничего, дойду до Николаевки, комендатуру расстреляю с казармой, развернусь — и буду подчищать то, что не додавил и не добил, а потом на Ялту пойду. Кстати, иногда я замечал татар на разных высотах, что за мной наблюдали, горели красным, поэтому я их накрывал артой, танки не доставали. В результате к восьми вечера, когда я добрался до Николаевки, немцы уже не пытались устроить заслоны и выстроить оборону, а спешно отступали с моего пути, но я нагонял и вел прицельный огонь. В основном Арта работали, но и для танка работа находилась. Мелочь подчищал. Так вот, к моменту, когда я зашел в Николаевку и пострелял там, подчищая, а потом покинул город, когда уже стемнело, на моем счету уничтоженного противника теперь стало 59 903 солдата и офицера вермахта и люфтваффе, 36 тысяч румынских солдат и офицеров, 4 305 татарских добровольцев. Немцы всех под мою группу кидали. Отчаянно пытались остановить хоть как-то. Помнится, атака румынской кавалерии поразила. Почти три тысячи солдат с саблями на до да плотным строем. Ох, я и поработал. Я к тому моменту Т-10 уже частично модернизовал ходовую, двигатель и башню, потом купил зенитный КПВТ. Тем более спаренный с пушкой пулемет тоже был крупнокалиберным, до шака. В общем, фарш. Правда, кавалеристы, пусть и осталась их половина, доскакали до моей группы и начали, вы не поверите, рубить установки и танки саблями, видимо, в азарте, пока офицеры не привели солдат в порядок, отдавая приказы, и те начали использовать гранаты. Однако танк мой крутился и постоянно стрелял, перезаряжал пулеметы и стрелял, а технику, поврежденную подрывами, я сразу восстанавливал. Арты не отвлекались и вели огонь по румынским бронетанковым силам, где-то около батальона в четырех километрах от нас драпало. Отбился я от кавалеристов, около двух сотен ушло. Я на том поле еще час стоял. Подранков добивал, да и лошадей. Жалко их было. Вот странный человек. Лошадей жалко, а людей нет. Хотя какие румыны люди, если вспомнить, что здесь творили? В Крыму. Румын-мизер остался, так что я подумывал переместиться в Запорожье, вот уж где их немало. Мысль интересная, но после выполнения квеста. Двигался я обратно уже в 4 километрах от линии фронта, даже кое-где советские окопы видел. У советского танка был прибор ночного видения, и я его вполне легко и пополно использовал. Арта все так же работала без устали, а танком я расчищал дорогу. Били по минометным позициям, ближним тылам стоявших дивизий, накрывали обнаруженные тылы, особенно где машин много, склады, в общем, хорошо шли, за нами только пожары и смерть. Наши особо не дергались, видимо, ожидали, что дальше будет. Всю ночь шел в сторону Ялты, пока не пересек полуостров и не вышел к морю с другой стороны. Это в 9 утра. Снова поработав аптечкой а то что-то в сон кидало, я развернулся и пошел обратно. И вот что обнаружил. Немцы покидали позиции на передовой и быстро уходили. Понять их тоже можно. Все, что приготовлено для штурма, уничтожено, скоро и за них примутся, тем более их штабы на передовой я обязательно своими чемоданами закидывал. Складов немало подчистил, нечем им воевать, да и некому по факту. А когда рассвело... Наши постепенно, а потом увереннее, двинулись вперед. В боевое соприкосновение я с ними не вступал, а двигался в порядках немцев, точнее, подгоняя их по одной из дорог на Симферополь. Что на других творилось, не знаю. Знаете, что они сделали? Все части, что были рядом, спешили сдаться советским войскам. А видя, что я сразу прекращаю вести по ним артиллерийский огонь, и остальные следовали их примеру. К трем часам дня советские войска, не имея особо для этого сил, победным маршем, двигаясь по дорогам, освобождали территорию Крыма, даже Симферополь заняли. Туда первыми моряки вошли, из бригады морской пехоты. Его от вражеских солдат партизаны зачистили, поэтому выжившие жители встречали наши войска с цветами. Я город ранее быстро проскочил. Вот у меня встречаться с местным командованием никакого желания не было. Поэтому на максимальном ходу, что мог выдавать мой тяжелый танк, последовал в сторону Джанкоя. Арты стреляли часто по отступающим немецким войскам, да бегущим по факту. Не все сдались. Искал я шторх себе, да пока не находил. Танк Т-10 я полностью модернизировал, баллов хватило. Французскую арту прокачал до восьмого уровня, как и британскую до девятого. Даже купил их и использовал. Да и сейчас они при мне и ведут огонь, внося смуту в отступающие немецкие войска. Они даже в такой ситуации это делают в порядке и дисциплинированно. За это их можно уважать, но только за это. Так я и двигался весь день. Танк стрелял часто, по красным точкам, проходил татарские села, никого не жалел, работало все вооружение, по зеленым и оранжевым не стрелял, гасил только красных и следовал дальше. Мне повезло. У Джанкоя я обнаружил на поле немецкий связной самолет, но не Шторх, а Мистер Шмидт 108, модель Тайфун. Тот скоростнее, чем Шторх. Дальность в два раза выше, крыло ниже и четырехместная. Машина хорошая, но я на таких не летал. Придется учиться по ходу дела. В самолет как раз спора грузились двое, видимо, эвакуировались важные чины. В последние 15 минут я не стрелял, Сразу, как увидел самолет наведением одной из арт, цели искал. Вот и молчали пушки, чтобы не пугать пилота, и гнал я на максимальной скорости. Целей, конечно, хватало. Те же татары, немцы, редкие румыны, они мелкими группами и в одиночку шли или ехали. Татары дважды мне засады устраивали. В первой было сотня человек при танке Т-26 и двух орудиях. Ну и уничтожил всех. Во второй раз три сотни, хорошо вооружены советским оружием. Шесть пушек и два миномета. У меня арты первыми шли, чтобы огонь на них вызывать, не жалко. Да и мин я опасался, уже подрывался и больше не желал такого. Так татары из группы в три сотни такой фугас как раз и заложили, так что от арты мало что осталось. Этих тоже всех положил. Специально на 20 минут задержался, чтобы никто не ушел. Хочу отметить, что стали наши самолеты часто летать. Мою группу быстро обнаружили, кружились сверху, наблюдали. Крыльями качали, внимание привлекали, но на связь я не выходил. Правда, чуть позже вышел, вынудили. Я выкатил из-за холма, немцев на поле было шестеро, трое в самолете и трое у легковой машины, провожающие, видимо. Вот провожающие и засекли меня. А я остановил танк и, прицелившись, выстрелил. Из зенитного пулемета. Один патрон, пуля которого прошла через кабину самолета. Я опасался повредить мотор и приборы управления. Потом выстрелил по тем троим, что у машины стояли. Они разбегаться стали, но от пули не убежишь. Расстояние километр до цели плевое. Дверца кабины тайфуна открылась и оттуда выпал пассажир, скатившись по крылу и замерев на траве. Больше он не шевелился, и в кабине шевеления я не заметил, быстрым ходом сближаясь с самолетом. Окраины городка пусты были. Подогнав танк к самолету, мотор у того гудел, винт вращался, я поставил его так, чтобы тот корпусом закрывал меня и самолет со стороны города. Арты встали метрах в ста и открыли огонь по дальней цели. А цели были, оставлять их не хотелось. Видишь противника, уничтожь. И я работал по такому принципу. Подранков не было. Я придержал открытую дверцу самолета и, заглянув внутрь, поморщился от увиденного. Мда, фарш. Хорошо не тошнит, уже насмотрелся и не такое видел. Вздохнув, я купил канистру воды и тряпки, да просто простыню, После этого осторожно вытащил тело разорванного пополам пассажира, полковника германской армии, и летчика, который умер от травматической ампутации плеча с рукой, видимо, в полоборота сидел, и ему тоже досталось. Полковника пополам разорвало, а второго пассажира, что наружу выпал и умер, ранило в бок, но ему хватило. Хороший выстрел, удачный. Вытащив тела, я заглушил мотор, Тут все понятно с управлением было. Перекрыв бензопровод, я стал отмывать кабину. Она широкой была, по сравнению со шторхом, где пилот один сидел. Тут два кресла спереди и два сзади. Одна простыня, покрасневшая от крови, была выкинута, потом вторая. Вот третий отмыл и насухо все протер. Конечно, найти следы крови можно, но в щелях... Но до такого маразма я не дошел. Самолет для меня одноразовый, перебраться ближе к Одессе, а там сам освоюсь. Когда я закончил, кстати, «Опель» с открытым верхом я уже продал, и послышалось гудение в небе. Я его не сразу расслышал, оглушен был работой «Арт», но по крайней мере на пять километров вокруг крупных немецких или румынских частей не было. Если немецкие я просто разгонял, то румынские добивал до победного конца. Никто не должен вернуться на родину. Все тут гады полягут. Сейчас арты работали по железной дороге. Расстреляли поезд, что шел на полуостров. Как раз к Джанкою подходил. Сейчас он полыхал. А вот что он вез, я так и не понял. Маркировок на вагонах не было. Так вот, послышалось жужжание мотора, и показался связной советский самолет У-2. Сверху его сопровождали три лагга примерно на километровой высоте. Хм, думаю, их навел тот як, что недавно тут крутился. Вот этот связной самолет сделал два круга, летчик явно высматривал удобное место для посадки. Истребители так и велись наверху. Бежать к самолету я не стал, он подкатил и встал метрах в 100 Его борт покинули двое, сам летчик и некто в командирской форме. Когда они подошли... Я уже рассмотрел знаки различия. Командир-полковник, а летун старший сержант. Общаться не хотелось от слова вообще. Жаль, не успел улететь. Знал бы, в полете домыл самолет. Помыв руки в ведре, а я ведро купил, а то неудобно с канистрой, и, отряхивая их, с интересом наблюдал за подходившими гостями. Полковник Говорунов, представитель штаба 51-й армии, козырнув, сообщил полковник. «Вы старший лейтенант Шестаков?» «Это не было вопросом. Полковник это точно знал, что я озвучил, да и на комбезе моем знаков различия не имелось, так что я лишь кивнул, подтверждая. Мы обменялись удостоверениями, изучая их, после чего вернули корочки друг другу. «Так и есть. Чем обязан вашему вниманию, товарищ полковник?» «Ваше внезапное появление нам сильно помогло. Хотелось бы знать ваши планы». «О как! О своих планах я пока сам не знаю. Я планировал на стыке Юго-Западного и Южных фронтов работать, но мне поступил приказ срочно прибыть в Крым и не допустить прорыва обороны и ликвидации войсковой группировки, Ну и помочь расширить плацдарм. Атаку немцы планировали провести сегодня, 4 июня. Все силы для этого у них были. Пришлось работать по их артиллерии и тылам». Как мне кажется, у меня это хорошо получилось. Одних артиллерийских батарей больше 160 уничтожил, вместе с расчетами. Тут в очередной раз грохнули залпом арты, и то, что стояли в 100 метрах, не сильно помогло. Все равно оглушило. Я-то привык, а гости вздрогнули. Хотя вроде арты уже четыре залпа еще при них дали. Сам летчик представился и отошел в сторону, чтобы нам не мешать. Он с интересом изучал Т-10, что стоял в 15 метрах от нас боком, повернув башню и держа под прицелом окраины города. Вид у него для этих годов